Глава 23. Не успел он присесть, как к нему уже спешил молодой, улыбчивый, расторопный официант, на бейджике которого было написано Гой, Вася. Изволите откушать, господин. Он широким жестом, показательно смахнул со скатерти какие-то крошки. «Лобстеры нынче необыкновенно жирныс. Лобстера! В болоте их еще пойди поймай, намаешься и изрежешься весь. Но больно у них цена кусачья, а у Ротибора с деньгами не очень. Они со старшим товарищем получили, конечно, на расходы от нанимателя, но большую часть денег ему пришлось оставить с арестом. Соленый остался в забытой богом дыре среди болот, слепой, ему неделю ждать, пока зрение восстановится. А как нехорошо незрячему без денег! И вот теперь Шинобе приходилось экономить. Но тут уже ему было не до экономии. Больно есть хотелось. «Ну что ж», — говорит он, — «давайте лобстера. Ещё давайте мне одну шпажку мидий острых». «У нас свежайшая маца из настоящей пшеницы. Сами печём, принесу горячую». Наседает официант, чувствуя, что клиент никуда не денется. И клиент не девается. «Несите друг мацу». Но Гой Вася не успокаивается и, улыбаясь, продолжает наседать. «С самогоночкой, с холодненькой. Ужин будет просто объедение». «Благодарю вас, нет. Мне самогон не нужен», — отвечает Шиноби, «надеясь потом просто выпить воды. Бесплатно». «Прекрасно», — понимает официант. «Блюда буду носить по готовности» он уходит, а молодой человек вдруг понимает, что музыка стихла, а скрипачка в красном платье, взяв перерыв, пристально смотрит на него, и в этом ее взгляде свиньен видит интерес. Дело со скрипкой встает со своего места и направляется к свиньену с явным намерением вступить в диалог. Вот только этого не хватало юноши. Он сделает вид, что смотрит в другую сторону, по-детски наивно полагая, что если он не видит музыкантшу, то она минет его. Но она его не минует, а уже через несколько секунд стоит возле его стола сильная, мощная, ходячий центнер необузданного артистизма. В одной ее руке видавшая виды скрипка со сломанным колком, в другой смычок, из которого во все стороны торчат порванные нити волоса. Девушка, поймав, наконец, взгляд молодого человека и поняв, что от диалога тот уже не отвертится, спрашивает у него низким грудным голосом. «Дядя, а хотите искусство?» «Простите», — растерянно отвечал свиньин, глядя на нее снизу вверх, — «вас не совсем я понял». «Дядя, хотите, сыграю вам семь сорок? За недорого. Вам же нравится семь сорок?» И, разглядев в его лице сомнения, она интересуется. «Или что там вам, гоем еще нравится?» «Признаться, я в искусствах не силен», — отвечал ей Шиноби. «Он сейчас не располагал средствами, чтобы изображать из себя меломана. В репертуарах смысле очень мало. Я музыкальным слухом обделен. Мне что труба, что скрипка — все едино». «Слуха нет?» да? с видимым разочарованием произнесла музыканша и всё-таки попыталась получить с юноши хоть что-то. «А самогоночки тогда не поднесёте для куража и вдохновения?» И Шиноби ей ответил, как бы извиняясь. «Придётся, видно, вам играть без куража. Я алкоголя не употребляю и посему его не заказал. Уж извините». После такого скрипачка смерила его взглядом, полным презрения — вздрогнула всем своим музыкальным организмом и плюнула на пол, как раз возле стола, за которым он сидел. «Тьфу! Шелупонь бескультурная!» Но он долго не огорчался, так как официант принёс ему острых мидий, очень даже неплохих, как ему показалось, с голодухи. Он ещё и с мидии мидий не расправился, как ему подали и великолепную мацу — мидии. Острый солёный соус к ним — горячий хлеб из настоящей пшеницы, а где-то впереди и совсем невдалеке ему маячил еще и мясистый лобстер. В общем, юноша чувствовал себя прекрасно, несмотря на испепеляющие взгляды артистки. Но, как часто бывает в жизни, прекрасное не длится слишком долго. Вася не убрал еще тарелку из-под мидий, как в ресторан один за другим вошли три человека. Молодые, сильные, никаких тебе пейсов и ермолог, шляпы, модные на затылках. Все, как один, в шелковых рубахах, а рубахи расстегнуты, и под ними золотые цепи. Черные жилетки с золотыми значками, говорящими о высокородии этих молодчиков. Значки, может, и поддельные. Кто же рискнет их проверять, когда у молодцев такие кулаки в наколках? Сразу видно — народец опасный, у таких и кистени с ножами имеются. Ратибур и мечтать не стал, что эти милые люди с наколками на кулаках пришли сюда покушать лобстеров. Нет, нет, юноша знал, что эти господа тут появились не просто так а господа сразу стали оглядывать заведение. И местный немногочисленный ресторанный народец под взглядами молодчиков едва не втягивал головы в плечи и старался не встречаться с пришедшими взглядами. Даже скрипачка, уже была уложившая весомую щелку на свой небольшой инструмент, вдруг передумала играть и стала смотреть на молодцев с интересом. Это чего они сюда приперлись? Ах, вот чей шнырь за мною шлялся. Теперь пожаловали главные герои. То люди Рудика, готов я спорить. А может, он и сам явился. И Ратибор не ошибся. Ведь пришедшие других людей в заведении словно и не замечали, а дружно смотрели именно на него, крутя на пальцах серебряной цепочки. «Туда-сюда». А один из них ухмыльнулся юноше и, глядя на него холодными глазами, довольно развязно помахал свиньину ручкой. Ну, типа, «Здрасте!» Зубы его хороши, сам он смеется, а глаза его холодны, злое видно удумал. Глуп он, не знает разбойник, кто перед ним и чем может закончиться дело.